Когда-то мы так и назывались. Теперь же мы закрытое акционерное общество "Новые горизонты", реорганизованное и полностью законопослушное. Не помню, чтобы я подписывал контракт и что-то вам платил. Вас поместили в криостазис бесплатно, в качестве компенсации за те страдания, которые причинило вам наше бывшее руководство. А пробудить вас было делом чести, ведь вы человек, внёсший вклад в историю нашей страны и в развитие гуманистических ценностей. Гусев застонал. Вас что-то беспокоит? Внутренний гандур ас воспалился, объяснил Гусев. Сильно меня расколбасило. Сильно, но главные проблемы были с мозгом. Бригада прибыла на место только через полчаса, когда кислородное голодание, ну, в общем, мы только недавно выработали методику по восстановлению мозга, и вы были одними из первых, на ком мы её испытали. И какой сейчас год? 2122. -й. Летающие машины появились. В массовом порядке нет, существуют, конечно, какие-то прототипы, но сложившаяся инфраструктура современного города не позволяет разбудить и меня, когда появится, перебил его Гусев, после чего повернулся лицом к стене и закрыл глаза. Конец книги. Дата написания: 22 июня 2012 года, 4 декабря 2013 года. Для вас читал Тэт, АК Эдуард Валуш. До новых встреч.